Решив, что пора заканчивать с очередным бойкотом, который она ему устроила, Макс нашёл Кай, когда та отрабатывала удары на груши в подвале их дома. Ещё спускаясь по лестнице, он слышал через открытую дверь, как яростно она иногда вскрикивает. Зайдя в небольшой зал, теперь с интересом наблюдал за тем, как с бешеной скоростью мелькают руки и ноги девушки. «Судя по тому, что ты игнорируешь меня уже неделю», Ты всё ещё дуешься, что я проявил инициативу? Нет. Не было необходимости с тобой видеться. Кулак Кай с ещё большей силой врезался в Грошу. Конечно, она избегала его, но не потому, что злилась. В конце концов, он сделал как лучше. Ей действительно нужно было выспаться. Просто рядом с ним она теряла контроль над собой, как бы не сопротивлялась. И это жутко раздражало и утомляло. Поэтому она просто решила свести к минимуму их встречи, настолько, насколько это было возможно. "Я поставил нам завтра тренировку в виртуальной реальности, и прошу тебя прийти", твёрдо произнёс Макс, засовывая руки в карманы широких спортивных штанов. "Да, пока им не приходилось сталкиваться ни с чем серьёзным. Но их работа предполагала возможность ежедневной опасности, а он не привык надеяться на авось. Тем более не собирался рисковать своей жизнью из-за упрямства девчонки. Да и её жизнь тоже. И назначая тренировку, Макс даже проверил её расписание, чтобы выбрать время, которое будет удобно им обоим. Ладно, не останавливаясь, бросил Окайчи из плечу. Брови Макса поползли вверх. Направляясь сюда, он был готов к долгим спорам и убеждениям, к тому, что придётся доказывать необходимость для них обоих увидеть и продемонстрировать, на что они способны, работая как против друг друга, так и в команде, научиться предугадывать шаги другого и действовать слаженно. Поэтому её простое согласие о задаче его: "Ладно, может, ты и сейчас не против побороться?" Может быть, Зло буркнула Кай и продолжила молотить грушу. Он был прав, чертовски прав. Она и сама это прекрасно понимала. Да и Виктор не уставал напоминать ей об условии её работы в агентстве. Конечно, если бы Макс сбежал от неё, как и те, кто был до него, к ней бы не было никаких претензий. По крайней мере, она надеялась на это. В самом начале. Но, судя по всему, так просто она от него не отделается. И было бы глупо не попробовать наладить работу вместе. Как минимум, из соображений безопасности. А со временем она уж точно разберётся с тем, как избавиться от него. Расмеявшись, Макс легко толкнул её в плечо, и Кай наконец-то обернулась, окидывая его недовольным взглядом. Парень стоял в паре метров от неё в защитной позе и излучал сосредоточенность. Хотя его глаза всё ещё горели искорками смеха, рельефные мышцы груди и рук, обтянутые чёрной футболкой, как второй кожей, были напряжены, а ноги широко расставлены. И Кай довольно сверкнула глазами, медленно стягивая боксёрские перчатки и оставляя на руках только бинты. драться с живым противником было гораздо эффективнее, и что уж скрывать, приятнее, чем с виртуальным Это позволяло не только перенять новый опыт, но и напитаться чужой энергией, а у неё уж давно не было такой возможности. Их бой больше походил на странный танец, где ведущий партнёр постоянно менялся. Они по очереди наступали друг на друга, и ни один не уступал. Завтра ты будешь вся в синиках. Отвлекая её ударами кулаков, Макс резко присел, сделав подсечку ногой, и Кай упала на маты, не успев подпрыгнуть. "Я буду не одна такая". Она жёстко схватила его за руку и, подставив ногу, перекинула часть себя. Макс рухнул на спину. Мгновением позже они вскочили и снова закружили по матам на полусогнутых ногах. Оба тяжело дышали. У Макса из губы текла кровь. Бровь Кай была рассечена, и ни один не собирался останавливаться, хотя совместные тренировки агентов обычно не предполагали нанесения каких-либо травм, но эти двое, казалось, получали какое-то странное удовольствие от возможности сделать друг другу как можно больнее». Они одновременно кинулись вперёд и сцепившись снова повалились на пол. Извернувшись, Макс прижал девушку животом к мату и загнул её ногу в болевом захвате. "Ты знаешь, что можно использовать больший вес противника против него же самого". "Знаю", сквозь зубы рыкнула Кай и с разворота ударила его локтем в лицо. Кровь у Макса из губы потекла сильнее. Внезапно по всему дому пронеслась сигнализация, и зазвучал электронный женский голос: "Сансара, нападение". На секунду они оба замерли, но тут же, придя в себя, Макс выпустил Кай и рывком поставил её на ноги. Такие сигналы тревоги о нападении на один из домов были крайне редкими, а точнее, за всё время их работы не звучали ещё ни разу. Но в протоколах, которые наизусть знал любой агент, были чётко прописаны инструкции на такой случай. В считанные мгновения, преодолев лестницу и влетев в гараж, они не изговариваясь, занялись каждый своим делом. Пока Кай заводила машину и открывала ворота, Макс быстро собирал оружие с потайного стеллажа. Меньше чем через минуту чёрный Subaru уже выруливал на основную трассу. «Нам до них минут десять, если повезет восемь». Оказавшись на ровном асфальте, Кайф давил у педаль газа, и машина еще быстрее полетела по ночной автостраде. «Ашер, информация по Сансаре». В машине зазвучал безликий мужской голос электронного ассистента. «Проникновение неизвестных. Агент Кларк подал сигнал СОС». «Сколько человек?» «Двое агентов». Количество нападавших неизвестно. Время? вмешался в разговор Макс, накидывая на руки портупею и рассовывая в крепление два своих глока и магазин к ним. Сигнал поступил 4 минуты назад. Мы ближе всего, но идём практически вслепую. Хай посмотрел на парня, как будто спрашивая его согласия. А дождавшись уверенного кивка, на мгновение перевела взгляд в потолок, обращаясь к невидимому собеседнику. «Ашер, мы в пути!» Она взглянула на приборную панель, где стрелка спидометра перевалила за двести и еще сильнее вдавила педаль газа. Машину резко бросил вперёд. Девушка вывернула руль влево, объезжая попутную машину, и едва успел вернуться обратно в свою полосу, в последний момент проскочив перед встречным грузовиком. "Расскажи о доме", хмуро произнёс Макс, хрустя в бардачке в поисках салфеток или чего-то другого, чем можно было бы стереть кровь с лица. Его разбитая губа не причиняла дискомфорта. Но да он даже боли не чувствовал, за столько лет привыкнув к ней. А вот рассечённая бровь Кай вызывала у него беспокойство, потому что девушка то и дело проводила по ней тыльной стороной ладони, смахивая красные капли, которые так и норовили попасть в глаз, а это могло стать проблемой. Точно такой же, как наш, в доме Кларк, смуглый парень твоего телосложения, с бритой головой и татуировкой на шее. И, наверное, его напарница Дженни, маленькая блондинка. Смоук и Мист должны быть в штабе. Макс удовлетворенно кивнул. Она выдала ему ровно ту информацию, что была необходима, так как он еще не знал в лицо этих агентов. А значит, ему не придется разбираться с тем, кто в доме свой, а кто чужой. Держи. Предварительно сложив несколько раз, он протянул девушке влажную салфетку, пачку с которыми всё-таки отыскал в подлокотнике. Но когда Кая задача на уставилась на неё, отвлекаясь от дороги, только укоризненно поджал губы и сам прижал её к тонкой брови. Да уж, девчонка-то и правда забыла, что значит иметь напарника. Или это он вдруг стал чуть ещё разоботливым? У нашего дома тоже есть название. Ещё больше нахмурившись, Макс попытался отмахнуться от своих мыслей, переключаясь на нейтральную тему. "Esperanza", на идеальном испанском ответила Кай, крепче сжимая руль одной рукой, а вторую опуская на ручник. Они въезжали на серпантин, после которого был съезд к дому через лес, но девушка даже не думала сбавить скорость. "Надежда". Очень хмм, знаково. Макс выкинул себе под ноги пропитавшуюся кровью салфетку, убедившись, что она больше не нужна, а через несколько секунд ухватился за ручку над головой, удерживая себя на сиденье, когда чёрный субарус с лёгким заносом пошёл в первый поворот. Чёрт, детка, полегче. Я тебе не детка. как как будто специально повела машину ещё более агрессивно, мгновенно вспыхивает такое обращение. Какого дьявола он вообще посмел это сказать? Причём ровно тогда, когда она решила, что они смогут нормально сработаться. Раньше ты не жаловалась. И два заметный дёрнул уголком губ, Макс всё-таки сумел сохранить нейтральное выражение лица. Совсем ни к чему было сейчас ещё больше выводить её из себя. Но удержаться было неимоверно сложно. Девушка только возмущённо сверкнула на него глазами, но промолчала, мысленно пытаясь успокоить саму себя. Сейчас нужно было думать совершенно о другом. Уж точно не чёрт, заткнись. Прикрикнула она на своё подсознание, подсовывающее возбуждающие картинки с участием Макса, и, выключив фар, избавила скорость, съезжая на грунтовую дорогу, петляющую среди густых деревьев. Лобовое стекло в ту же секунду превратилось в своеобразный прибор ночного видения. Правда, не такой чувствительный, как его портативные аналоги. «Тридцать секунд, и мы на месте!» Макс молча протянул ей портупею с уже закреплёнными на ней пистолетами, и Кай, перехватывая руль, по очереди всунул руки в кожаные петли, чувствуя, как кремнись слегка стягивают плечи. Чёрт, это Анн. Она мне маленькая. Мучься работать с тем, что есть. У меня не было времени вчитываться в бирки. Раздражённо закатил глаза Макс, но подумав, добавил, как будто извиняясь. Я запомню. Остановившись с краю дороги в ста метрах от возвышающегося на поляне дома, они тихо выбрались из машины и, вытянув вперед пистолет, и заскользили вдоль кромки леса, всматриваясь в темноту. Вокруг стояла гнетущая тишина. Заметив сбоку открытые настижь ворота гаража, как будто специально оставленные для привлечения внимания, Макс знаками показал, что зайдет через них. Если уж нарываться на западню, то пусть... Это придется сделать ему. Согласно кивнув, Кай бесшумной тенью направилась в сторону главного входа и, приложив руку к незаметному сенсорному датчику на стене, открывшему входную дверь, осторожно ступая, вошла в гостиную, освещенную слабым светом луны, проникавшим сюда сквозь окна. Давно привыкшие к темноте глаза различили следы борьбы, а следом и силуэт женского тела на полу. Сбоку послышался едва уловимый скрип половиц, и Кай резко обернулась на водя пистолет навашедшего парня. Сердце в груди застучало с бешеной скоростью, как будто в благодарность за то, что она всё-таки успела понять, что это Макс, до того как выстрелила. Выдохнув, она опустилась на одно колено возле тела, проверяя пульс и подняв взгляд на парня, покачала головой. Женя была мертва. Указав пальцем вверх, Макс уже собирался проверить второй этаж, когда заметил за спиной Кай надпись и привлёк к ней её внимание. — Я буду скучать по тебе, крошка. Погравили на стене ещё совсем свежие буквы, и девушка сорвалась с места. — Бежим! — схватив ничего не понимающего Макса за руку, она бросилась на улицу через оставленную открытой дверь, а в следующую секунду послышался рёв взлетающего позади дома вертолёта. Давай уж. Сверху раздались звуки пулемётной очереди, и земля начала взрываться у них под ногами от врезающихся в неё пуль. Они не успели добежать до кромки леса около десяти метров, когда через мгновение после оглушающего грохота их отбросило взрывной волной под ближайшие деревья.